Экстерьер. Здание общежития. Ночь. Когда они вышли из лифта, вестибюль был пуст, как и припорошенный снегом квадрат двора, который они пересекли по пути на парковку. Несмотря на приход зимы, некоторые окна верхних этажей были открыты, и оттуда доносились знакомые звуки университетской жизни: смех, писк одной из печально известных волев анти-ненадежных микроволновых печей. Музыка играла громче, чем позволяли правила общежития. Чарли узнала песню "Sioze on the Banshees". Британская рок-группа, образованная в 1976 году в Лондоне, Kiss Venom for me. Мэдди любила эту песню. Они вышли со двора и остановились у тротуара. Роби бросил чемоданы рядом с уличным фонарем, где была назначена встреча. Полагаю, это здесь. Чарли готовилась к очередному разговору, который они вели уже дюжину раз. Она уверена, что ей нужно уехать. Может, все таки есть хоть малюсенькая вероятность, что она продержится до конца семестра? Ее ответ каждый раз бывал одним и тем же. Да, она должна уехать. Нет, она не может ждать конца семестра. Было время, вскоре после смерти Мэдзи, когда она думала, что такой сценарий возможен. Больше нет. Теперь Чарли с глубокой уверенностью сознавала, что ей нужно убираться к черту из этого места. Она перестала ходить на занятия, перестала общаться с друзьями, поставила крест на всех аспектах своей прошлой жизни, словно нажала на тормоза своего существования. Теперь пришло время начинать двигаться, даже если это движение на самом деле ни что иное, как бегство. К его чести, Робби не стал предпринимать последние отчаянной попытки уговорить ее остаться. Чарли подозревала, что сильно измотала его. Теперь оставалось только одно попрощаться с ним. Робби наклонился, чтобы поцеловать ее, и крепко обнял. Заключённая в его объятия, Чарли ощущала себя виноватой за принятие решения, вызванное еще одним, совсем другим, куда более сильным чувством вины. Получилась русская матрешка раскаяния. Чувство вины, вложенное в чувство вины за разрушение ею того единственного, что пока уцелело. Мне очень жаль, сказала она, удивленная заминкой в собственном голосе, которую ей пришлось проглотить. Я знаю, это тяжело. Тебе гораздо хуже, ответил Робби. Я понимаю, для чего нужен этот отъезд. Мне следовало бы понять это раньше. Очень надеюсь, что время все расставит по местам, и когда начнется весенний семестр, ты будешь готова вернуться ко мне. Когда Робби посмотрел на нее своими огромными карими глазами, Чарли вновь испытала укол вины. Глаза Бэмби, так называла их Мэдди, такие выразительные и душевные, что Чарли не могла не быть загипнотизирована ими при первой же встрече. И хотя она подозревала, что первая встреча была вероятно самой заурядной, воспоминания о ней походили на эпизод классической романтической комедии. Это случилось в библиотеке. Она, второкурсница к середине семестра под завязку накачанная диетической колой и стрессом, а Робби, возмутительно красивый аспирант первого курса, просто искавший место, чтобы сесть. Он выбрал ее столик, за которым с комфортом расположились бы четверо и который был целиком захвачен ею и лежащими на нем книгами. «Найдется свободное местечко, спросил он. Чарли оторвала взгляд от книги Полин Кел, увидела эти глаза и просто оцепенела. Э-э, конечно. Она не расчистила для него место, на самом деле она вообще не шевелилась. Просто смотрела. Так что Робби провел ладонью по щеке и спросил: "У меня что-то на лице?" Она рассмеялась. Он сел, они стали болтать Насчет промежуточных экзаменов и жизни в колледже, и жизни в целом. Она узнала, что Робби, отучившийся в Оливэ решил остаться в аспирантуре, чтобы стать профессором математики. Робби, в свою очередь, узнал, что родители Чарли трижды водили ее в кинотеатр на Инопланетянина и что она рыдала всю дорогу домой после каждого просмотра. Инопланетянин Фильм Стивена Спилберга 1982 года, получивший четыре премии Оскар. Они разговаривали до закрытия библиотеки. Продолжили болтать в круглосуточной закусочной за пределами кампуса. Они все еще болтали, когда в два часа ночи подошли к общежитию Чарли, и только тут Робби признался: "Просто чтобы ты знала, на самом деле я не искал свободное место. Мне нужен был предлог, чтобы поговорить с тобой". Почему? Потому что ты особенная, ответил он. И я понял это в тот самый момент, когда увидел тебя. Вот так неожиданно Чарли была сражена. Ей безусловно нравилась внешность Робби и то, что он сам, казалось, не придавал ей никакого значения. Нравилось его чувство юмора, вызывал интерес тот факт, что ему было совершенно наплевать на фильмы, которые являлись для нее глотком свежего воздуха. Он был совсем не похож на одержимых крестным отцом мужчин мальчишек, которые окружали ее на занятиях по кино. Какое-то время у них все складывалось хорошо, даже замечательно. Потом Мэдди умерла. Чарли изменилась, и пути назад к той девушке, к какой она запомнилась ему в тот вечер в библиотеке, теперь уже не было. Роби посмотрел на часы и объявил время: пять минут десятого. Джош опаздывал. Чарли задумалась, оценивая, на какой уровень в спектре беспокойства тянула ситуация. "Тебе не нужно ждать тут со мной", сказала она. "Но я хочу", возразил Робби. Чарли понимала, что она должна чувствовать то же самое. Это было бы правильно хотять провести с ним как можно больше времени, прежде чем они расстанутся. Но для нее нормальным являлось желание избежать поспешного прощания в присутствии совершенно незнакомого человека. Для нее правильным, казалось, печальное тихое прощание без посторонних глаз. Богарц сажал Бергман в самолет в финале Касабланки. Касабланка. Голливудская романтическая кинодрама 1942 года, режиссера Майкла Кертиса с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман в главных ролях. Стрейзенд провела рукой по волосам Ретфёрда. "В какими мы были? Какими мы были? Другие названия, такими мы были Встреча двух сердец. Мелодрама режиссера Сидни Полока 1973 года с Барбарой Стрейзенд и Робертом Редфордом в главных ролях". "Холодно", сказала она, «Возвращайся к себе. "Я знаю, что тебе завтра рано на занятия". "Уверена," Чарли кивнула. Со мной все будет в порядке, клянусь. Позвони мне, когда доберешься домой, попросил Робби, неважно, насколько поздно, и позвони мне с дороги, если найдешь таксофон. Дай мне знать, что ты в безопасности. Мы едем из Нью-Джерси в Агаия. Единственная опасность умереть от скуки. Я не это имел в виду. Чарли знала потому что думала о том же, что и Робби, о том, что ни один из них не хотел озвучивать потому что это разрушило бы их прощание. Мэдди была убита незнакомцем, тем, кто все еще там, где-то, вероятно, затаился, чтобы повторить это снова. Я постараюсь позвонить, заверила Чарли. Обещаю. Представь, что это один из тех фильмов, которые ты всегда заставляла меня смотреть, сказал Робби. «Те, что с французским названием. Нуар. Спросила Чарли и удивленно покачала головой. Неужели после года свидания она ничему его не научила? Ну да, один из них тебя держат в плену, и единственный способ спастись это связаться с твоим обеспокоенным другом и сказать ему кодовую фразу. И какая же кодовая фраза? С серьёзным видом интересуется Чарли, подыгрывая благодарной Робби за то, что он решил попрощаться именно так. Не грустно, кинематографично. Ситуация приобрела неожиданный поворот. Роби произнёс это так, словно пытался подражать Богарту, но по мнению Чарли, это больше походило на Джимми Стюарта. А если все будет хорошо? «Все идет гладко, любимый. На этот раз он действительно прозвучал как Боггарт, и сердце Чарли слегка оттаяло. Я люблю тебя, сказала она. Я знаю. Чарли не могла сказать, являлся ли ответ Робина намеренной отсылкой к «Звездным войнам, или это была просто счастливая случайность. В любом случае, сейчас это не имело особого значения, потому что он снова целовал ее, обнимал в последний раз и прощался по-настоящему, так же грустно, как и в любом фильме. Боль в груди нарастала. Острая боль, которая не отпустит Чарли всю дорогу домой. Ты по-прежнему особенная, Чарли, произнес Робби. Мне нужно, чтобы ты это знала. Потом он ушел, а она продолжала стоять на обочине одна со своей коробкой и двумя чемоданами. Ситуация наконец становилась реальной. Она это делает. Она действительно уезжает. Через несколько часов она окажется дома, возможно, посмотрит фильм с бабушкой Нормой. И вероятно будет на пути к себе той, которая была раньше. Чарли открыла рюкзак и достала флакон с оранжевыми пилюлями, который с сентября валялся на дне. Внутри флакона еще оставались крошечные таблетки, которые очень напоминали ей драже M&Ms, когда она их принимала. Пока она их принимала. Она солгала Робби. Уже три дня, как она перестала это делать, несмотря на обещание психиатра который их выписал, что они избавят ее от фильмов, возникающих в голове. Они помогали, но вместе с тем делали её сонной и беспокойной. Она постоянно колебалась между этими двумя крайностями. Результатом стали недели бессонных ночей и потерянных дней. Вампир. Вот во что превратили ее оранжевые таблетки, чтобы избавить ее от этого состояния. Психиатр назначил маленькие белые таблетки, помогающие заснуть. Те были еще хуже. Настолько, что она давно избавилась от них. Теперь пришло время попрощаться с оранжевыми. Она покончит с таблетками любого цвета. Чарли сошла с тротуаром, прошла несколько ярдов до ливневой канализации, вырубленной в асфальте. С наслаждения высыпала туда таблетки. И с удовлетворением наблюдала, как они отскакивают от металлической решетки, прежде чем провалиться вниз, в темноту. Баночка из-под них отправилась в ближайший мусорный бак. Вернувшись к коробке и чемоданам, Чарли плотнее закуталась в свое красное пальто. Ноябрьская ночь на стыке осени и зимы. Небо чистое, звезды яркие, а воздух настолько студёный, что невольно появлялась дрожь. Или, может быть, ее трясло от того, что она была одна на улице в то время, как убийца на свободе. Даже если бы она не сознавала опасность сама, ей напомнил бы об этом флаер «Вернем себе ночь, приклеенный к стоящему рядом уличному фонарю. Международные акции протеста против изнасилований. Термин «Вернем себе ночь" впервые использовала Анна Прайт в 1977 году на мемориальных чтениях, на митинге против насилия над женщинами в Питсбурге. Листовки это был прямой ответ на убийство Мэдди, как и бдение при свечах, и приглашенные ораторы, и консультанты-психологи, которые явились в кампус, вооруженные брошюрами и благими намерениями. Чарли избегала всего этого, предпочитая горевать в одиночестве. В результате она не испытывала страха, охватившего кампус в последние два месяца. Большую часть времени она проводила в заперти в своей комнате, и поэтому у нее не было причин бояться. Однако теперь она ощущала холодное покалывание в области затылка. Не помогал и список правил, напечатанных на листовке, большинство из которых она в данный момент времени нарушала. Никогда не выходи ночью одна. Всегда ходите парами. Всегда сообщай кому-нибудь, куда идешь, Никогда не доверяй незнакомцу. Последнее заставляло Чарли крепко задуматься, потому что как бы я ни хотела считать иначе, Джош был незнакомцем или будет таковым, если все таки приедет. Чарли не носила часов и понятия не имела, сколько времени, но она подозревала, что уже почти четверть десятого. И Если он не появится в ближайшее время, у нее не будет иного выбора, кроме как вернуться в общежитие. Наверное, ей уже следовало бы это сделать. Черт, если верить флаеру, «Вернем себе ночь, она вообще не должна быть здесь. Одна на обочине с чемоданами и коробкой. Она выглядела как человек, который явно собрался в поездку, и о котором никто не станет беспокоиться в течение нескольких ближайших дней. Поскольку ее потребность уехать значительно перевешивала страх, она осталась на месте, наблюдая за въездом на парковку. Довольно скоро на горизонте появилось свечение фары. Они устремились вглубь стоянки, прежде чем развернуться по широкой дуге и нацелиться прямо на нее. Она щурилась от их яркого света и смотрела под ноги, где тень словно призрак вытягивалась позади, поверх припорошённой снегом травы. Через секунду у тротуара припарковалась машина. Дверь со стороны водителя открылась, и появился Джош. "Чарли, привет", сказал он с застенчивой улыбкой, так же как в первый день. "Привет. Извини за ночную поездку", продолжил Джош. "По-другому не получилось. Я не против". За последние два месяца Чарли достаточно привыкла к темноте. По ночам она чаще всего бодрствовала до рассвета, отчасти благодаря своим таблеткам. Ее комната в общежитии освещалась только экраном телевизора. "Ну что ж, ваша карета ждет!» — Джуш похлопал по крыше машины. "Не совсем лимузин, но доставит туда, куда нам нужно". Чарли на мгновение задержалась, чтобы осмотреть машину. Сланцево-серый Pontiac Grand Am выглядел, по крайней мере, на ее взгляд, далеко не рухлядью. Капот свежевымытый, никаких явных царапин или вмятин, определенно никаких тонированных стекол. Чарли заглянула на переднее сиденье, которое к счастью пустовало. На такой машине мог бы ездить ее отец, если бы он все еще был рядом. Безопасный автомобиль, вероятно, надежный. Машина, созданная для того, чтобы сливаться с толпой. Джош посмотрел на коробку и чемоданы у ее ног. Я не думал, что будет так много багажа. Ты планируешь уехать надолго? Надеюсь, не слишком, ответила Чарли, хотя на самом деле думала иначе. И все же она тайно прислушивалась к своим ощущениям, пыталась найти желание вернуться, спрятанное где-то глубоко. И действительно, почему она не должна этого хотеть? Разве она не обязана ради Робби хотя бы попытаться вернуться на весенний семестр? Разве она не обязана самой себе? Несмотря на то, что Мэдди была причиной, по которой она все это делала, Чарли знала, что подруга не одобрила бы ее бегство. Ты ведешь себя как идиотка, дорогая. Вот что сказала бы Мэдди о плане покинуть кампус. Хватит ли места для всего этого? забеспокоилась Чарли. Более чем, ответил Джош, быстро пошел к задней части машины и отпер багажник. Чарли схватила картонную коробку и понесла ее к открытому багажнику. Джош подлетел прежде, чем она успела приблизиться, забрал коробку, оставив Чарли только рюкзак. "Я помогу", сказал он. Ее руки внезапно освободились. Следующие несколько секунд Чарли наблюдала, как Джош загружал ее вещи. За этот короткий промежуток времени она заметила нечто странное в том, как он двигался. Вместо того, чтобы укладывать все, стоя прямо за машиной, Джош располагался под таким углом, что его широкая спина заслоняла обзор, и Чарли не могла видеть багажник. Как будто внутри было что-то еще. что-то такое, что ему не хотелось бы ей показывать. Чарли подозревала, что это пустяки. Она была уверена, что это пустяки. Люди иногда делают странные вещи. Она девушка, которая видит несуществующие фильмы, а Джош парень, который странным образом загружает багажник своей машины. Конец истории. Но потом, когда Джош повернулся, захлопнув крышку, она заметила еще одну странность, более подозрительную, чем то, как он загружал чемоданы. Джош был одет так же, как тогда, у райдборда, точно так же. Те же джинсы, та же толстовка. Его волосы были столь же красивы. Да, так одевались все студенты, это неофициальная униформа Олифанто. Но Джош носил ее как будто бы с неудобством, как не слишком привычную одежду. Чарли улавливала в его образе что-то нарочито типичное, как будто его наняли в качестве статиста. Типичный красавчик колледжа, второй выпуск. Джордж снова улыбнулся, и Чарли отметила, что это вышло у него абсолютно идеально. Улыбка звезды телешоу во всей красе. Она казалась сексуальной или зловещей. Пока определиться точно Чарли еще не могла. Все поместилось, сказал он. Готова стартовать? Чарли ответила не сразу. Она решала для себя, не являлось ли все это предупреждающими знаками. Багажник, одежда, Возможно ли, что это именно то, что должно заставить ее развернуться и отправиться обратно в общежитие? Еще не слишком поздно. Она могла бы легко заявить Джошу, что передумала и что он должен просто вынуть ее вещи из багажника. Но вместо этого она приказала себе перестать быть такой подозрительной. Дело не в Джоше, и не в его одежде, и не в том, как он загружал вещи в машину. Дело в ней. И в том факте, что теперь, находясь на пороге отъезда, она внезапно начала искать причины, чтобы остаться. На самом деле, они имелись. Ей следовало получить образование. Она любила свою специальность. А еще это сделало бы Робби счастливым. Но будет ли счастлива она? Чарли так не думала. Она могла бы сделать вид ради Робби, продолжать двигаться по инерции, как делала это с сентября. И может быть, только может быть, грозовая туча, под которой она жила, в конце концов рассеялась бы, и она смогла бы вернуться к нормальной студенческой жизни. Ну, почти нормальной. У Чарли имелось достаточно самосознания, чтобы понимать, она уже никогда не будет такой, как все остальные. Вокруг нее всегда была и всегда будет аура эксцентричности, и это нормально. А вот что не было нормальным, по крайней мере, для Чарли, так это внутреннее согласие оставаться в месте, где она была несчастна. Где все ежедневно напоминало о глубокой потере, там, где воспоминания жалили и чувство вины накрепко засело внутри, и не проходило недели, дня или месяца, в течение которых она бы не думала: "Я не должна была оставлять ее. Я должна была остановить его". Я должна была спасти ее. Она посмотрела на Джоша, все еще терпеливо ожидавшего ответа. Готова, насколько возможно, произнесла она.